стоящий на одном колене Акинф Иванович напоминал персонажа античной трагедии. Его поза была торжественно пластичной, а лицо закрывала маска, рукоять которой он сжимал в кулаке. Правда, это была банальная маска сварщика с чёрным прямоугольником на месте глаз, но в полутьме она казалась шлемом воина гоплита из античного спецназа, настолько страшного и жестокого отряда убийц, что никаких исторических свидетельств о нём не осталось по причине полного отсутствия свидетелей. Акинфе Иванович снял маску. Встав в колено, он несколько раз моргнул и вытер ладонью набрякшие в глазах слёзы. Над поляной слегка пахло палёным мясом и волосами. Почему-то всегда оставался этот запах. Хотя в углях костра ни разу не обнаружилось никаких следов плоти. Акинф Иванович огляделся. Палатки и четыре рюкзака оставались на том же месте, где прежде. Он подошёл к костру, сел на землю, устроился поудобнее, закрыл глаза и замер. Шло время. Акинф Иванович всё так же сидел в одиночестве у костра, изредка меняя позу. Прошёл примерно час. И над поляной подул ветер, резкий и свежий, пахнущий электричеством. На несколько секунд стало по-настоящему холодно. Потом ветер стих. Акинфи Иванович открыл глаза и обернулся. На месте палаток и рюкзаков теперь была только трава, совершенно девственная и не примятая. Правда, в одном месте несколько стеблей были оборваны у самой земли. Словно здесь прошёл посущийся бык, подхватив маску сварщика и фонарь, Акинф Иванович пошёл к скале с рогами. Её боковую часть скрывали заросли кустов, сквозь которые он продирался с видимым неудовольствием. Оказавшись у каменной стены, он направил на неё луч. В скалу покрывали царапины, похожие на бесконечный тюремный календарь: ряды вертикальных линий, перечёркнутые горизонтальными полосами. Странным в этом календаре было то, что недели в нём имели разную продолжительность: то пара дней, то четыре, то пять, то вся дюжина. Акинф Иванович положил фонарь-маску на землю, вынул красивый изогнутый нож с рукоятью из рога и принялся царапать камень его острьём. На камне появились четыре свежие вертикальные черты. Акинф Иванович несколько секунд глядел на них. а потом провёл мощную горизонтальную борозду на перед рез с такой силой, что с камня сорвались искры. Молодые, а долго сегодня, прошептал он. Наверное, этот из телевизора, наследил мальок. В скале был низкий грот или большая ниша, достаточная, чтобы укрыться во время дождя. Акинфи Иванович присел рядом на корточки, Первым делом он спрятал внутри маску сварщика, затем вытащил из ниши что-то громоздкое, завёрнутое в полиэтилен. Развернув плёнку, он высвободил из неё большой складной велосипед. За минуту привёл его в рабочее состояние и приладил на руль свой фонарь. Аккуратно свернув полиэтилен, он спрятал его в гроте рядом с маской и, подняв велосипед так, чтобы не цеплять за кусты, вернулся на поляну. Костёр уже почти догорел. В пепле мерцало несколько красных линий, похожих на древнюю клинопись. Акинф Иванович с серьёзным достоинством поклонился скале с колес рогами, подошёл к костру и помочился на него гося последние угли. Потом он вытащил из кармана брезентовой ветровки наушники, размотал проводы и воткнул чёрные капельки в уши, почтительно подняв велосипед с рогага. Он перекинул ногу через раму и оглядел поляну. Никаких следов человека на ней не было. Осталось только выжженное чёрное пятно в траве. Но оно, если разобраться, вовсе не было следом человека. Оно было следом огня. Один Феиванович легко оттолкнулся от земли, проехал сквозь подобие каменных ворот и чертя перед собой сложные узоры светом покатил вниз. Вокруг не осталось никого, никого вообще, только звезды и камни. Стесняться было нечего, и Акинфи Иванович начал громко и фальшиво подпевать своей скрытой от мира музыке. Жаде Манде, аля Лун, си ту вали анкор демва. Я спросил Луну, чем еще я могу быть ей полезен.